Глава первая. Ураган. Имперское единство России Ромаи. Российская империя. 20 километров до Четы. Турк Сип. 14 октября 1921 года. Сергеевич разогнул спину. Ливень и не думал стихать, а плащ-палатка не очень-то и спасала. Резкий злой ветер бросал брызги в лицо, явно испытывая человека на прочность. Однако что ему? Он и не такое оповидал в своей жизни. Чай и работу у него не чай с пирожками господам подавать. Приближался состав. Покатились мимо вагоны, десятки платформ с какой-то техникой. Под брезентом можно угадать всякие бронеходы, пушки, грузовики и тягачи. Сколько таких составов за последние три года видел Сергеич? Не счастье. Идут и идут на Дальний Восток. Техника, люди, боеприпасы и прочие припасы. Платформы, теплушки, пассажирские вагоны в общей сцепке с военными эшелонами. Состав за составом гремели на восток. В воздухе давно пахло большой войной. И вот эта война случилась. Пока так, не в самом делешно, все больше для газет Хотя русская армия наступает потихоньку, но даже ему, простому обходчику, было понятно, что война толком еще и не начиналась на самом деле. И продлится она долго. Китай. Манчжурия. Бронепоезд. 14 октября 1921 года. Генерал Николай Иволгин хмуро курил, глядя, как ремонтная команда, невзирая на ливень, спешно и споро восстанавливает железнодорожное полотно. Японские диверсанты регулярно подрывали южное ответвление КВЖД, стремясь затормозить прохождение на юг составов со снабжением и пополнением, а также воспрепятствовать прибытию на театр военных действий шести тяжелых и восьми легких бронепоездов которые своими пушками и пулеметами могли создать японцам немало проблем. Тем более, что в составе тяжелых бронепоездов были не только штатное орудие но и платформы с орудиями большой и особой мощности, а также новейшие секретные установки реактивных систем залпового огня. Да, разведка в том числе и авиационная докладывала, что японцы успели окопаться и сейчас лихорадочно заливают бетоном позиции в Южной Манчжурии пытаясь отрезать русским путь на Ляодунский полуостров. Причем это были по факту лишь передовые позиции, ведь главный район был дальше и опирался правым флангом на капитальные уры в горах Кореи и на поступах к ним. Потому и спешно строили русские с китайцами ракадные дороги вдоль фронта. Ведь без способных разбивать мощное укрепление тяжелых орудий, которые могут быть оперативно переброшены с одного участка штурма на другой, Наступление просто умоется кровью. Про пополнение снабжения говорить нечего. Авиация даже с ФАБ-500 и БАБ-500 мало что может решить. Слишком уж точным должно быть бомбометание. Да и нужно иметь реальные планы укрепрайона и всех его подземных ходов и прочих казематов. Нет, тут нужна была артиллерия, способная методично обрушать все японские муравейники. Вот эту арту японцы и старались как можно дольше не допускать к линии фронта. А там, глядишь, и зима придет, снаряды скоро закончатся, а после наступит черед Японии давить войска противника. Собственно, понимая многократное техническое превосходство русской армии, японцы избрали стратегию вымотать наши войска, заставить понести тяжелые потери в технике, прервать каналы снабжения со стороны Большой Земли и, пользуясь неоспоримым преимуществом на море накопить силы для того, чтобы опрокинуть русскую армию и выбить наши силы из манжурии нам может на плечах отступающих и ворваться на Дальний Восток. Тем более, что русские коммуникации были в основном значительно севернее, а значит именно на русских скорее будет сказываться зимняя непогода и прочие снежные заносы, в то время как японцы еще будут располагать свободой действий, пользуясь водой, чистой от льда, и дорогами, свободными от снега. Так что до весны противник мог накопить очень серьезную группировку, что внушало японскому командованию определенный оптимизм относительно весенне-летней кампании. Что касается зимы, то было понятно, что все на сухопутном театре ограничится боями местного значения. И разве что на море могут быть какие-то серьезные подвижки. Тем более, что опираясь на сами японские острова, на Южный Сахалин и Южную Камчатку, противник довольно эффективно действовал на море, пытаясь воспрепятствовать поступлению грузов из США в Россию. Впрочем, это дела флотские, подробности Иволгин не знал. А вот препятствия в продвижении третьей й БЖДД весьма нервировали генерала. Казаки совсем мышей не ловили, а ведь это именно в их задачу входила охрана и обеспечение целостности железнодорожного полотна на магистрали Харбин, Мукден, Порт-Артур. Ладно, Порт-Артур, до него еще довоеваться нужно, но основную магистраль подрывали просто регулярно. Да так, что делом заинтересовалась военная контрразведка. Как бы то ни было, но его бронежелезнодорожная дивизия опять стояла, ожидая, пока ремонтная команда наладит пути. Вот все-таки бронепоезда – страшное и грозное оружие. Но стоит подорвать или просто разрыть железнодорожную насыпь, как начинались сложности и прочие чудеса героизма. Нет, все-таки придется писать рапорт командующему армии. Личное письмо императора Михаила Александровича Императрицы Марии Викторовне. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 14 октября. 1921 года «Любовь моя! Наступает время самых острых дней и самых решительных действий. Не волнуйся, со мной все будет в порядке, и мне в бункере ничего не грозит. Как вы там? Как ты? Как детки?» «Война, судя по всему, затянется и на следующий год. Японцы отчаянно сопротивляются, но мы их потихоньку выдавливаем». Намечено несколько дерзких операций, так что я верю в то, что в зиму мы войдем в значительно лучшей ситуации на фронтах. Доклады поступают довольно оптимистические. Надеюсь, что к середине зимы, когда наступит неизбежная пауза в боях, я смогу к тебе вырваться на пару недель. Люблю тебя очень. Поцелуй от меня наших деток. Передавай привет Мишке, Гошке и Иве. Как они там? Твой любящий муж Миша. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 14 октября 1921 года. В зале для совершенно секретных совещаний сидели четверо. Генерал-император Келлер, генерал от артиллерии Ханжин, адмирал Бахирев, ну и ваш покорный слуга. Мы сидели третий час, уточняя, проверяя, оценивая, прикидывая и прочее, прочее, прочее. Государь, по операции «Химера» мне представляется, что вот здесь действительно слабое место у нас. Но иначе японцы не поверят. Киваю Бахиреву. Да, слабые места есть, их не может не быть. И не только по «Химере». Слишком дерзновенными были наши планы на эту осень. Зимой воевать будет трудно. Пусть мы не уведем всю армию на зимние квартиры, но до наступления реальных морозов нужно было решительно переломить ситуацию. Да так, чтобы, пользуясь тем, что Японское море не замерзает, у нас начнутся проблемы на Транссибе и вообще со снабжением нашей группировки в Манчжурии. Наш противник не смог восстановить свои силы в Корее и Южной Манчжурии и уж тем более не имел достаточно войск для атаки на коренные наши земли. Достаточно того, что в прошлый наш между собойчик мы разошлись отнюдь не в ничью. Отнюдь. Сусима, потеря Порт-Артура и Дальнего, южной половины Сахалина всей Курильской гряды, катастрофические потери. И в качестве контрольного выстрела, спровоцированная в России, то есть в глубоком тылу так называемая «революция» 1905-1907 годов, Нет, я вовсе не хочу сказать, что британцы, германцы, французы и прочие совали деньги сытым, довольным обеспеченным крестьянам, рабочим и прочим, мещанам с аристократами, а те вдруг, чисто озарство ради, возьми да выйди на площадь с кумачевыми лозунгами далой самодержавие». Совсем нет. Все предпосылки для недовольства и бунта были, однако будем и объективны, Без бесконечного финансирования всякой подрывной деятельности со стороны европейских и американских друзей и партнеров так не полыхнуло бы, да еще растянувшись практически на два года. И самое-то интересное, что полыхнуло именно тогда, когда русская армия начала оправляться от шока и унизительной душевной раны. Вот тут и случилась эта самая революция. Причем я более чем уверен, что участие на стороне восставших принимали и ветераны русско-японской войны, которые чувствовали себя преданными властью и лично царем Николаем II. В конце концов, тот же Гитлер, под лозунгом «нам ударили в спину», пришел к власти в результате прямых выборов и отнюдь не вдруг. Впрочем, Бенита Муссолини для похода на Рим тоже собрал немало ветеранов, которые считали, что Италию обманули, не дав как державе победительницы практически ничего. Просто кинули, как это принято в Лондоне и Париже. За что кровь проливали? Именно жажда восстановления справедливости и отмщения подняла на гребне своей волны многих лидеров, вождей и диктаторов. Ладно, пустое. Это все и так очевидно любому здравомыслящему человеку. В общем, я к этой войне, как конкретно к этой, так и вообще, со всем напряжением готовился все последние три года. Моим современникам такой срок покажется несерьезным, Но это не так. Да, очень многое, что известно мне из 2015 года, тут воспроизвести невозможно. Но современные сейчас технологии сравнительно просты в расчетах и в производстве опытных образцов. Чай не полет на Марс мы тут готовим. Конечно, все, что можно мы тут секретили, пускали шпионов, в том числе и промышленных, по ложному следу, принимали на вооружение всякие странные образцы — ГАУ — и прочие высказывали странные желания и объявляли идиотские конкурсы на разработку чего-то там и много чего еще. Благо было, где техническому идиотизму разгуляться. Эпоха позволяла. Здесь нужно помнить о том, что в этой реальности Первая мировая, она же Великая, война закончилась фактически на полтора года раньше. А значит, много из новейшего не получило практической обкатки, не прошло подготовки, и переучивания специалистов. Минометы те же или танки FT-17 были тут, на Западе, мало кому известны. Ведь танк — это быстрота и броня, а вне полевых условий боя, исключительно на полигонах, просто невозможно испытать, да и просто понять преимущества и недостатки экспериментальной машины. Наши же конкурентные преимущества заключались в силе моих послезнаний и в понимании магистральных путей развития науки и техники. Однако кое-что мы тоже должны обкатать в реальной боевой обстановке. Сами получим опыт и будем устранять недостатки, да и потенциальных и реальных противников о задачам. Если мы выиграем эту войну, то большой войны с нашим участием не будет лет 10-15. Все будут готовиться, а секреты нынешние станут секретом поля Шинеля. Сейчас нужно показать, что Россия может и сделает, а не просто будет говорить всякую хрень про то, что... Вот только в случае прямого нападения и все такое. Нас порвут, как тузик грелку. Потому что в этом лучшем из миров действует только право сильного, коварного и решительного. И очень наглого, и хитрого. Готового применить любой инструмент, даже если это оплачиваемые нами по всему миру суфражистки. И далеко не только они. Все-таки надо отдать должное графу Суворину, да и себе любимому, в пропаганду и продвижение всяких прогрессивных идей, мы игрались очень умело и искусно, без ложной скромности. Но и реально новинок на фронте противник увидит неприятно немало. Белых медведей с атомными бомбами не будет. Но все же будет кое-что интересное. Тихий океан. Где-то восточнее острова зима 14 октября 1921 года. «Ваше высокоблагородие! Шифрограмма сборта Новороссийска!» Капитан транспорта Дмитриев кивнул и принял бланк из рук вестового. Пробежав глазами текста, он кивнул своим мыслям. «Что ж, все вроде идет по плану. Японцы пока не забеспокоились, хотя риск был существенным. Возможно, кому-то в Токио покажется подозрительным факт сближения неких транспортов и кораблей «Волчьего флота» которые вот уже несколько месяцев буквально терроризируют морские коммуникации Японии. Но пока воздушная разведка не обнаружила критических сил противника, которые были бы посланы на перехват их миссии. Значит, пока Орион продолжит выдвижение в заданный квадрат. Рандеву через два дня. Имперское единство России и Роме. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 14 октября 1921 года. «Его императорское всесвятейшество и величие!» Вхожу в небольшой зал. Да, тут не Георгиевский зал Кремля и не зал героев во Дворце Единства в Константинополе. Все более чем скромно. Но здесь есть главное, чего нет там сейчас. Здесь есть я. «Так что двум господам пришлось пожаловать в Читу, дабы я мог лично оказать им честь, вручив ордена и баронские титулы. Господа?» Жму руку каждому, твердо и уверенно. «Мне такие господа очень нужны». И сделали они немало во славу русского оружия, даровав нам преимущество, повысив эффективность артиллерийского огня. Борис Карлович весьма рад знакомству. Хагелин в почтении склонил голову. «Ваше императорское Всесвятейшество и Величие — Это честь для меня. Киваю. Ганнибал Абрамович весьма рад наслышан. Форд также склоняет голову. Ваше императорское всесвятейшество и величие весьма польщен. Баронский титул. Каждому. И орден. Святого архистратига Михаила IV степени. Очень серьезная награда. И денег. Много. Каждому. Почему-то уверен, что деньги сию уйдут не на кутежи и курорты. Эти прекрасные господа не только опередили время лет на 15, но и смогли адаптировать свое изобретение под техусловия 1921 года. Всего-то нужно было подогреть, обработать, в смысле подобрать, обогреть, денег дать немало, лабораторию в Константинопольском университете, Теслу нагрузить, поучаствовать и покурировать. И что мы получили на выходе? Правильно, самую совершенную в мире систему дальномеров и управление артиллерийским огнем, которую мы уже внедрили, и она уже применяется в артиллерии на флоте, попутно внедрив нам шифровальную машину и ведя работу над созданием своего варианта аналогового компьютера. Всего-то. Что ж, до тех же радаров мы еще не дошли, а жаль, но кое-что делалось. Точнее, делалось все, что только возможно». Я подталкивал прогресс своим послезнанием, своими деньгами, постановкой правильных задач и всем прочим, включая царский пинок. Да, я не физик, не механик, не металлург и так далее. Я не знаю, как устроены были многие вещи, привычные мне по моему будущему. И вообще не волшебник. Что-то нам удавалось ускорить и создать, где-то мы терпели обидные или даже постыдные неудачи. Но мы решительно двигались вперед». Конечно, я не помнил, да часто я не знал фамилии авторов и годы создания того или иного прибора или принципа, но я знал то, что хочу получить в итоге. А дальше в работу включались мои спецы-эксперты, которые шерстили буквально весь мир, выискивая тех, кто занимается тем или иным направлением. Их переманивали к нам на работу, им давали деньги и лаборатории для исследований. Многие патенты тупо покупали — В общем, в том же Константинополе, под крылом университета и лично Николы Теслы, собралась довольно яркая, бойкая и очень дорогая компания. Но на науку и перспективные изобретения я деньги не жалел. Слишком мы экономически отстаем от развитых стран. Придется обходить технологически. Ну, как-то так, в общем. На то мы стоим. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего, 14 октября 1921 года. «Ваше Всевеличие, какие будут повеления?» Мой личный адъютант, бригадный генерал Качалов, ожидающий вытянулся у двери в мой же кабинет, когда я вошел в приемную. Задумчиво киваю. «Нужны, нужны. Вот что, Борис Петрович, организуйте ко мне пару мисок поглубже. Раздобудьте мне грецких орехов и наполните одну миску». Ни один мускул не дрогнул на лице генерала. Он у меня уже четыре года служит. Видела не такие чудачества со стороны высокого начальства. «Дозвольте уточнить, государь, щипцы тоже принести?» «Нет, щипцы не надо. Несите просто миски. Сию минуту, государь!» Захожу в свой кабинет и хмуро смотрю в окно. Мне было чертовски скучно. Тут даже банального телевизора нет, радио разве что. Но лень вставать, а пульты тут еще не изобрели». Все решения приняты, остается только ждать. Появился адъютант с мисками, указываю, куда поставить. Затем молча достаю из ящика металлическую пластину и каучуковый коврик. Совмещаю это все в двуслойную конструкцию на тумбочке рядом с моим письменным столом. Достаю из кобуры пистолет и, отстегнув магазин, начинаю спокойно выщелкивать патроны. Качалов с некоторым беспокойством смотрел на меня. Все так же молча проверяю отсутствие патронов в патроннике и, прищелкнув магазин и взяв пистолет за ствол, подтягиваю к себе миску с орехами. Взмах руки, треск, и орех раскололся. Но ваше всевеличие. Киваю. Да, хороший пистолет. Кайзер Вильгельм подарил. Новый взмах, треск, жевательные движения. Поняв, что он тут лишний адъютант и спросив дозволение, тихо исчез за дверью, бесшумно ее затворив за собой. Кричу вдогонку. Что там гости? Вновь возникший Качалов сообщил. Прибыли на станцию, им подан автомобили и соответствующая охрана. Киваю. Как же мне скучно. Имперское единство России Ромей. Российская Империя. Москва. Кремль. 14 октября 1921 года. Когда уже изобретут этот проклятый интернет и мобильную связь? Миша лишь обещает, мол, мы работаем над этим, сейчас же не 2015 год, технологии и наука еще не достигли требуемого уровня и все такое. Ей что, легче от этих отговорок мужа попадаться И вообще, она так отвыкла от этих всех платьев эпохи начала 20 века. Эх, ей бы сейчас джинсы, именуемые в этом времени василепсами, да еще накинуть рубашку мужа и почувствовать себя, наконец, совершенно свободной, и раскрепощенный, не связанный глупыми порядками 1921 года. Даже модный в этом сезоне брючный костюм с жакетом ее бы устроил. Однако во время официального обращения к парламенту так одеваться было нельзя. Так что вместо джинсов и рубашки, приличествующая моменту совершенно умопомрачительная, по элегантности, в меру строгое платье от лучших модельеров мира, перебравшихся нынче возникший центр моды и кино в город Новый Леон, что в Ромеи. А на голове у нее изящная тиара, которую ей у известнейшего ювелира заказал и торжественно преподнес на двадцатилетие любимый муж. В общем, выглядела Маша именно так, как должна выглядеть красивая двадцатилетняя, уверенная в себе императрица гигантской процветающей державы на официальном мероприятии официально. будь оно все неладно и трижды проклято. Ей пришлось ехать из Константинополя в Москву, тащить с собой троих малолетних детей, Свиту и всех прочих фрейлин с гувернантками, чтобы произнести за Мишу его ежегодную тронную речь на открытии осенней сессии парламента. А Москва их встретила с собачьим холодом, бесконечными облаками и частыми дождями. Мерзко и противно. Маша никогда не любила Москву, Особенно осеннюю Москву. Грязь, грязь и грязь. Даже в Кремле и в Марфина. Но она, выросшая в Риме, принцесса Иоланда Савойская, была вынуждена подстраиваться под державные обязанности царственного супруга, и Москву ей тоже приходилось терпеть. Благо, что после завоевания Османской империи столица фактически перенеслась в Константинополь, хотя сама Маша предпочитала летний императорский дворец в Новом Лионе на самом берегу Средиземного моря. Привычное море, привычный климат, а не вот это вот все. Но нет, нельзя давать окружающим возможность видеть ее слабости. Пойдут потом пересуды, что пока император воюет на Дальнем Востоке, его августейшая супруга, которую он оставил в лавке вместо себя, не смогла удержать всех в узде – двор, думу и правительство – и потеряла хватку. А за пересудами начинается всегда и что-то большее. Выстраивание союзов элит против короны и все такое прочее. Недовольных льстиво заглядывающих монарху в глазки и держащих удавку за спиной всегда хватало. Миша далеко, а война кончится не завтра. Пример Николая, вынужденного отречься от престола в пользу брата Михаила, тому пример. Хорошо, хоть не расстреляли Ники в Екатеринбурге со всем семейством. Так что нет, не будет этого». Она кивнула цареманимейстеру. Тот чинно вышел в зал и торжественно объявил. «Ее императорское величество, благословенная государыня Мария Викторовна, императрица-кесариса имперского единства Российского и Восточной Римской империи, императрица Всероссийская, «Императрица Ромейская, Великая Царица Армянская, Царица Пальмирская, Великая Княгиня Финляндская и прочая, и прочая, и прочая». Привычно произнесено на одном дыхании. Новый вдох. «Его императорская царственность, багрянородный Александр Михайлович, наследник цесаревич престола имперского единства Российского и Восточной Римской империи, цесаревич Всероссийский, «Цесаревич Ромейский, цесаревич Армянский, цесаревич Пальмирский и прочая, и прочая и прочее». Зазвучали фанфары, в звуках которых без труда можно было узнать прежний гимн «Боже царя храни». Двери распахнулись, и Маша величественно вошла в Андреевский зал. За ней шествовала княгиня Емецарватская, которая торжественно несла на руках маленького наследника престола. Трехлетний цесаревич Александр крутился, как хотел, Так что Маша заранее очень сочувствовала своей верной Натали. Удержать на троне трехлетнего активного мальчика, который еще не понимает ни своей роли, ни значимости места и момента, но дико интересуется, куда делись его сестры и любимые игрушки. И вообще, он с любопытством крутит головой, разглядывая все великолепие главного зала России. Маша и Натали всерьез опасались, что Сашка испугается размеров зала, вспышек фотоаппаратов, стреката кинокамер и многих сотен незнакомых ему людей, которые стоят перед ним, пусть на удалении, но сплошной стеной. Так что риск определенного конфуза был. Но подданные должны были видеть своего цесаревича воочию. Да и Сашка не слишком уж буянил. Зал был полон. Императрица обвела присутствующих взглядом, и лишь воспитанное годами самообладание не позволило ей глубоко и горько вздохнуть. Как же она устала! Вот уже два с половиной месяца идет Вторая русско-японская война. Вот уже четыре месяца она не видела мужа и очень тосковала по нему. Лишь мокрая от ее слез подушка в их с Мишей частной квартире — его подушка. Голос церемонимейстера вернул ее в реальность. К внесению державных символов! Торжественным шагом в зал вошла знаменная группа, неся два флага — красное российское знамя Богородицы и багряное знамя Единства. Остановившись перед императрицей, знаменосцы синхронно и четко склонили флаги в державном приветствии высочайшей особы. Маша склонила голову, приветствуя знамена. Зазвучал современный официальный гимн империи, бессмертная музыка Александрова, правда, с другими словами. Но что это меняет? «Священный союз России и Ромеи, величие и слава на все времена, единство народов, единство империй, один император, едина страна». Маша пела вместе со всеми, глядя в зал поверх знамен. Они словно отделяли ее и сына от той массы лучших людей города и державы, глядящей на них с тщательной скрываемой ненавистью а на три трона кто с завистью, кто со страстным желанием на них усесться самому или посадить на него послушную марионетку, а самому оставаться сильным человеком за кулисами трона. Многие в этом зале подобострастно улыбались, переполненные алчностью, пороками и прочим тщательно спрятанным непотребством. Разумеется, Миша не мог пустить в бурное море свободы принятия решений свой парламент. На многих из них есть серьезный компромат – или у многих есть свой интерес, удовлетворение которого было в руках императора. Но если Миша ослабнет, и если они возомнят, что могут решать свои вопросы и без него, то... Что ж, сегодня ей опять отдуваться за себя и за Мишу. Но сейчас было легче, чем тогда, в ту страшную осень 1918-го, когда царственный муж умирал от американки, именуемый в том его будущем испанским гриппом. В тот день она стремительным броском, оставив сына наследника на острове, рванула в Москву, давя безо всякой жалости мятеж в верхах. Она нашла правильных союзников, она смогла запугать компроматом кое-кого из ключевых заговорщиков, сумела заинтересовать колеблющихся. В общем, она победила тогда. Победила, чтобы потом, буквально через несколько часов, рыдать над телом почти умершего мужа рыдать и бесконечно молиться, умоляя Богородицу о чуде. Наконец музыка стихла, и молодая императрица величественно заняла свой трон. Два трона были заняты, а центральный императорский оставался пустым. Царь изволил отсутствовать, несколько занятой войной, находясь в ставке верховного главнокомандующего, командуя армией, авиацией, флотом и возглавляя Государственный комитет обороны. Маше подали папку для оглашения присутствующим высочайшего слова от имени императора. Тронная речь и вовсе и величия государя Михаила Александровича, императора Августа Имперского Единства России и Восточной Римской Империи, понтифика Восточных Церквей и защитника Православия, императора и хранителя Конституции Всероссийского, императора и самодержца Ромейского, великого царя и самодержца Армянского, царя и самодержца Пальмирского, великого князя Финляндского и прочая и прочее, и прочее. Глубокий вдох. Дамы и господа, члены Государственного Совета и Государственной Думы Российской Империи, открывая четвертую сессию русского парламента, обращаюсь к вам с тронной речью. Это был тяжелый год. Под покровительством Пресвятой Богородицы и благодаря собственным усилиям смогли мы пережить без особых потерь, хотя и с большим напряжением сил, страшную засуху, охватившую многие наши земли. Не зря говорят, что Господь посылает нам испытания, чтобы проверить веру нашу в Него, чтобы сплотились мы между собой, стали единым целым. А еще говорят, что Господь Бог посылает людям только те испытания, которые они могут преодолеть. Наш Великий Дом становится все более сильным и могущественным. Идет справедливая война с Японией. Наши войска движутся вперед, мужественно преодолевая все трудности и являя всему миру примеры беспримерного героизма, рождая в нас чувство гордости за наших бойцов. Да, они — наши герои. Находясь во главе армии и флота, я чувствую и знаю, какую народную любовь к нашим бойцам испытывают люди. Вагонами идут на Дальний Восток детские рисунки, письма от совершенно незнакомых людей, от седовласых стариков, от набравших мудрость женщин и мужчин, которые трудятся по всей империи во имя нашей победы. Письма, на которых стоит только один общий адрес. «Русскому солдату возвращайся с победой». Я видел, как загорается тепло в глазах наших солдат и офицеров, когда почтальон вручает в случайном порядке эти письма, и получивший еще не знает, что там внутри и кто это письмо написал. «Пишите! Я заверяю вас, что ни одно письмо не потеряется и тем более не пойдет на самокрутки. Бойцы носят их с собой вместе с письмами из дома и точно так перечитывают по много раз». Императрица вспомнила, сколько трудов стоила ей личная организация этих самых вагонов писем. Благо в ее распоряжении было огромное количество всякого рода структур входящих в ведомство императрицы Марии. Но все равно, это была еще та задачка. Но оно того стоило. Патриотический подъем в тылу позволял поддерживать боевой дух в войсках на фронте. Маша меж тем продолжала более воодушевленно. «На знаменах России рамеи освобождение, единство, служение. Новая народная триада, определяющая суть нашей жизни и нашей борьбы». Империя сейчас ведет справедливую войну против Японии. Наши добровольцы записываются в военкоматах по всей империи. Наши подданные разного достатка жертвуют посильные суммы в Императорский военный патриотический фонд, оказывающий помощь нашим защитникам и делающий жизнь солдата на фронте легче. Наши рабочие на заводах и фабриках выпускают нужную на войне продукцию, а крестьяне заботятся о том, чтобы защитники Отечества были сыты. Наши паровозные бригады ведут свои составы на Дальний Восток. Их вагоны и платформы везут на фронт не только солдат, но и вооружение и боеприпасы. Сухие пайки, муку и консервы, танки, самолеты и артиллерию. Все то, без чего победоносная война немыслима. Я много раз повторил слово «наше». Но что это такое? Кто такие эти наши? Не идет ли тут просто псевдопатриотическая пустая болтовня? Ведь так часто мы слышим с трибун высокопарные речи, за которыми не только ничего не стоит, но и нередко произносящие эти дорогие нашему сердцу слова стараются прикрыть ими свое воровство, вредительство и откровенное предательство. Каждый должен быть на своем месте. Только превратив империю в работающий как часы механизм мы добьемся победы, вернем утерянные в прошлой русско-японской войне территории, смоем позор Цусимы, закрепим право наших подданных селиться в Манчжурии. Получить там земельные наделы для крестьян – дело из Манжурии вторую рамею землю, обетованную нашей империи. И открываю четвертую сессию Государственной Думы, я жду от вас, господа депутаты, результативной работы над законами – которые сделают нашу жизнь моих подданных лучше, а победу в войне ближе. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Михаил. Зал взорвался аплодисментами, как сказал бы любимый муж, переходящими в овацию. Звучали верноподданические возгласы и крики, да так, что дурачившийся на своем троне Сашка замер и как-то серьезно посмотрел в зал кто-то запел «Боже, царя храни», все подхватили и слитно запели. Это давно не гимн, но традиция сохранялась. Что ж, империя — это всегда традиция. Даже если все меняется сто раз на дню, традиция остается основой всего. Императоры приходят и уходят, а традиция остается. Царица стоически выдержала волну показного патриотизма и заговорила уже безо всякой папки и прочих шпаргалок, Заговорила, просто глядя в зал. «Сегодня светлый праздник покрова Пресвятой Богородицы». Маша внутренне усмехнулась. «Да, ирония судьбы и гримаса истории, ведь укрыла Богородица Константинополь именно от нападения русских, чем спасла город от разграбления и сожжения. И мы всегда будем помнить ее заступничество, благословение и благоволение к нашему благословенному Отечеству» И ко всему народу нашему, именно Богородица через нашего великого государя, не спасла нам спасение во время чумы американского гриппа, равно как и сейчас спасает нас от нашей страшной засухи, которая разразилась в этом году. Да, Господь не спаслал нам испытания, и мы с честью выдержали их. Верю, что испытание нынешней войной приведет нас к блистательной победе». Не случайно ведь на наших знаменах звезда Богородицы. Верую, и да будет так.